КОММУНИЗМ. Под коммунизмом я буду подразумевать любые человеческие отношения, которые строятся на принципе от каждого по способностям, каждому по потребностям. Я признаю, что использование слова «коммунизм» носит несколько провокативный характер. Оно вызывает сильную эмоциональную реакцию, в основном разумеется потому, что мы склонны идентифицировать его с коммунистическими режимами. Это тем более забавно, что коммунистические партии, правящие в СССР и его сателлитах, и по-прежнему пребывающие власти в Китае и на Кубе, никогда не называли системы, существовавшие в этих странах, коммунистическими. Они именовали их социалистическими. Коммунизм всегда был далеким, несколько размытым утопическим идеалом, движение которому должно было сопровождаться отмиранием государства и который должен был быть достигнут в отдаленном будущем. Наши представления о коммунизме определялись мифом. Давным-давно у людей все было общем, Так было и в Райском саду, и в Золотой бег Сатурна, и у охотников и собирателей эпохи Палеолита. Затем произошло грехопадение, из-за чего мы теперь страдаем от борьбы за власть и от частной собственности. Когда-нибудь благодаря развитию технологий и достижению всеобщего благосостояния, мы наконец сможем, путем социальной революции или под руководством партии, вернуться назад, восстановить общественную собственность и общественное управление коллективными ресурсами. На протяжении последних двух столетий коммунисты и антикоммунисты спорили, насколько обоснованы эти идеи и приведет ли их осуществление к всеобщему счастью или к кошмару. Но все они были согласны в том, что касалось базовых вещей. Коммунизм подразумевал коллективную собственность. Первобытный коммунизм существовал в далеком прошлом и, возможно, однажды снова наступит. Эту историю, которую мы любим себе рассказывать, можно назвать мифическим или даже эпическим коммунизмом. Со времен французской революции ей вдохновлялись миллионы людей, но она принесла человечеству огромный вред. По-моему, такое представление давно пора бросить. На самом деле коммунизм – это не какая-то волшебная утопия, и ничего общего с собственностью на средства производства он не имеет. Он существует и сейчас, существует до некоторой степени в любом человеческом обществе, хотя общество, в котором все было организовано таким образом, никогда не было, и даже представить себе его трудно. Все мы очень часто действуем как коммунисты, Никто из нас не действует как коммунист постоянно. Коммунистическое общество, то есть общество, основанное исключительно на этом принципе, не могло бы существовать. Но все общественные системы и даже экономические системы вроде капитализма всегда здесь на реально существующем коммунизме. Отталкиваясь от принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям», следует опустить вопрос о личной или частной собственности, которая в любом случае зачастую является не более чем формальной законностью равно как и более насущные и практические вопросы о том, кто к каким вещам и при каких условиях имеет доступ. Всякий раз, когда этот принцип является оперативным, даже если взаимодействуют только два человека, мы можем сказать, что перед нами разновидность коммунизма. Почти все следуют этому принципу, когда работают над каким-нибудь общим проектом. Если кто-то чинит лопнувшую трубу и говорит «подай мне гаечный ключ», его напарник вряд ли спросит «а что я за это получу?», даже если они оба работают в ExxonMobil, или Goldman Sachs. Причина проста – речь идет об эффективности, что звучит довольно забавно, если учесть, что согласно уставшейся точке зрения, коммунизм вообще не работает. Если вы действительно хотите что-то сделать, самым эффективным способом добиться этого будет распределить задачи в зависимости от способностей людей и дать им то, что нужно для их выполнения. Можно даже сказать, что одна из самых скандальных черт капитализма состоит в том, что внутреннее функционирование капиталистических фирм устроена по коммунистическому принципу. Они и правда не стремятся быть очень демократичными. Чаще всего их система управления по-военному иерархична. Но здесь часто возникают интересные противоречия, поскольку иерархические системы управления не очень эффективны. Они способствуют отуплению тех, кто находится наверху, и мстительному крючкотворству тех, кто находится внизу. Чем больше потребность в импровизации, тем демократичнее становится сотрудничество. Изобретатели всегда это понимали, понимают это и капиталисты создающие новые компании. Этот принцип недавно заново открыли компьютерные инженеры. Не только в том, что касается бесплатного программного обеспечения, которое у всех на устах, но и даже в том, что касается организации их собственного бизнеса. По-видимому, именно поэтому сразу после разрушительных бедствий, наводнения, массового отключения электричества или экономического коллапса, люди, как правило, так себя и ведут, возвращаясь к примитивному коммунизму. Иерархия, рынки и тому подобные вещи становятся пусть и ненадолго роскошью, которую никто не может себе позволить. Всякий, кто оказывается в такой ситуации, может подтвердить, что в этих особенных условиях посторонние люди становятся друг другу братьями и сестрами, а человеческое общество словно рождается заново. Это важно, поскольку показывает, что мы говорим не просто о сотрудничестве. На самом деле коммунизм – это основа любого социального общения. Он делает возможным существование общества. Всегда можно предположить, что к любому, кто не является врагом, будут относиться исходя из принципа от каждого по способностям, по крайней мере до определенной степени. Например, если одному нужно понять, как добраться куда-то, а другой знает дорогу. Мы считаем это настолько очевидным, что любые исключения сами по себе примечательны. Антрополог Эванс Причард, изучавший в 1920-х годах Нуэров, нелодский народ, проживающий в Южном Судане и занимающийся скотоводством, рассказывает о своем замешательстве когда он понял, что кто-то намеренно указал ему неверную дорогу. Однажды я спросил дорогу к какому-то месту, и меня намеренно запутали. Злой, я вернулся в лагерь и спросил, почему они указали мне неверный путь. Один из ноеров сказал, «Ты чужой. Так почему мы должны показывать тебе правильный путь? Если бы даже посторонний ноер спросил нас о дороге, мы ему бы сказали, «Иди прямо по этой дороге». Но не сказали бы, что она и разветвляется. Зачем нам говорить ему правду? Но теперь ты член нашего лагеря и добр к нашим детям». Так что в будущем мы тебе будем показывать правильный путь. Племена Нуэров находятся в постоянной вражде друг с другом. Любой незнакомец запросто может оказаться врагом, который выискивает удобное место для засады. Было бы недальновидно давать такому человеку полезную информацию. Более того, сам Эванс Причард находился в специфическом положении, поскольку был агентом британского правительства, которое не до того отправило Корлевский ВВС нанести бомбовый удар по этому поселению а потом насильно переселила его жителей. В таких условиях их обращение с Эванс Причардом выглядит довольно великодушным. Но главное здесь заключается в том, что должно произойти событие подобного масштаба, непосредственная угроза жизни или нанесение увечий, бомбардировка гражданского населения с целью его устрашения, для того, чтобы люди отказались показывать чужаку правильную дорогу. Дело не только в дороге. Сфера общения вообще особенно предрасположена к коммунизму. Ложь, хамство, оскорбление – и прочие виды вербальной агрессии важны, но их сила поистекает в основном из общепринятого убеждения в том, что обычно люди так не поступают. Оскорбление ранят лишь тогда, когда человек полагает, что остальные, как правило, внимательно относятся к его чувствам. Невозможно соврать тому, кто не считает, что обычно вы говорите правду. Когда мы действительно хотим разорвать дружеские отношения с каким-то человеком, мы перестаем с ним разговаривать. Это же касается мелких жестов вежливости таких как попросить закурить, считается более правомерным попросить у незнакомца с сигарету, чем соответствующее количество денег или даже еды. На самом деле, когда понимаешь, что перед тобой такой же курильщик, как и ты, ему довольно трудно отказать в просьбе, дать спичку, поделиться какими-то сведениями или придержать в дверь лифта. Эти проявления принципа «от каждого по способностям» столь незначительны, что каждый из нас делает это не задумываясь. С другой стороны. То же самое справедливо, если потребности другого человека, пусть даже и незнакомца, носят чрезвычайный характер. Например, если он тонет. Если метро на пути упал ребенок, мы считаем, что всякий, кто может его понять, так и поступит. Я буду называть это базовым коммунизмом. В тех случаях, когда люди не видят друг в друге врагов, и потребность считается достаточно значимой или не требует чрезмерных затрат, будет применяться принцип от каждого по способностям, каждому по потребностям. Конечно, в разных сообществах будут применяться различные стандарты. В крупных обезличенных городских сообществах эти стандарты могут ограничиваться тем, что люди просят друг у друга прикурить или спрашивают дорогу. Не густо, конечно, но это создает возможность для более широких социальных отношений. В меньших и менее обезличенных сообществах, особенно в тех, что не разделены на общественные классы, такая логика может заходить намного дальше. Здесь, например, Зачастую практически невозможно отказать в просьбе дать не только табак, но и еду любому, кто считается членом сообщества, а иногда даже постороннему. Всего через столицу после описания трудностей, с которыми он столкнулся, спрашивая дорогу, Эванс Притчард отмечает, что те же самые нуэры не способны отказать в просьбе дать любой предмет широкого потребления, когда имеют дело с кем-то, кого они признали членом своего племени. Мужчина или женщина, у которых есть излишки зерна, табака, различные инструменты или утварь расстанутся со своими запасами почти сразу. Тем не менее, эта готовность лица и щедрость никогда не распространяются на все. Часто вещи, которыми делятся за другими, считаются банальными и поэтому не имеющими особого значения. Для Нуэров подлинным богатством был скот, и им никто не будет свободно делиться. Более того, молодых Нуэров учат, что они должны защищать его ценой своей жизни. По этой самой причине скот никогда не продается и не покупается. Обязательство делиться едой и любым другим предметом первой необходимости обычно становится основой повседневной нравственности в обществах, члены которых считают друг друга равными. Одри Ричардс, другой антрополог, описал, как матери из народа Бемба, столь не требовательные во всем остальном, устраивают нагоняя ребенку, если дают ему апельсин или какое-нибудь другое лакомство, а он не делится им сразу же со своими друзьями. Но если задуматься, в подобных обществах, как и в любых других делиться, это еще и главный источник жизненных наслаждений. Поэтому потребность делиться особенно остро появляется и в хорошие, и в дурные времена. Не только во время голода, например, но и в моменты невиданного изобилия. Рассказы первых миссионеров о североамериканских туземцах почти всегда содержат преисполненные благовения замечания об щедрости в голодные годы, зачастую по отношению к совершенно посторонним людям. В то же время, возвращаясь в ловли, охоты или торговли, они обмениваются многими подарками. Если они раздобыли что-то необычайное, даже если они это купили или им это кто-то дал, они устраивают пир для всего поселения. И гостеприимство по отношению ко всем чужакам заслуживает внимания. Чем пышнее пир, тем скорее на нем можно увидеть некое сочетание совместного пользования одними вещами, например, едой и питьем, и тщательного распределения других. Скажем, лучшее мясо, добытое в игре или принесённое в жертву, часто раздается в соответствии с детально проработанными правилами или со столь же разработанным обменом подарками. Раздача и получение подарков зачастую приобретают явный игровой оттенок и нередко действительно связаны с играми, состязаниями, маскарадами и выступлениями, которые так часто устраиваются на народных празднествах. Как и в обществе в целом, совместные празднества могут рассматриваться как своего рода коммунистическая основа, На которой возводится все остальное. Это также помогает подчеркнуть, что делиться вещами жест, который определяется не только нравственностью, но и удовольствием. Удовольствие можно получить и в одиночку, но для большинства людей приятнее всего то, чем можно поделиться с другими: музыка, еда, напитки, наркотики, сплетни, драма или постель. В основе большей части вещей, которые мы считаем развлечениями, лежит определенный коммунизм. На наличие коммунистических отношений И с ней всего указывает то, что они не только не предполагают введение учета, но и даже попытка это сделать выглядела бы оскорбительно или просто странно. Например, каждый поселок клан или племя, входивший в ракетскую лигу Хауду в Сауне, были разделены на две половины. Это обычная модель. В других частях мира, в Амазонии, Меланезии, было установлено, что члены одной половины могли жениться только на женщине из другой, или есть только туиду, -ту, которая вырастила вторая. Подобные правила были предназначены для того, чтобы обе стороны зависели друг от друга в том, что касалось удовлетворения базовых жизненных потребностей. Среди иеракезов шести племен одна сторона должна была хранить умерших членов другой. Нет ничего абсурднее, чем предположить, что одна сторона пожаловалась бы на то, что в прошлом году мы похоронили пять ваших мертвецов, а вы наших только два. Базовый коммунизм, Можно считать исходным материалом социальности, признанием нашей безусловной взаимозависимости, которая лежит в основе социального мира. Однако чаще всего этой минимальной основы недостаточно. В отношениях с одними людьми мы в большей степени руководствуемся принципом солидарности, чем в отношениях с другими. А некоторые отношения основаны исключительно на принципах солидарности и взаимопомощи. В первую очередь, это касается людей, которых мы любим. Парадигмой бескорыстной любви является любовь к матери. Далее следуют близкие родственники, жены и мужья, любовники, ближайшие друзья. С ними мы делимся всем, или по крайней мере знаем, что можно к ним обратиться в случае нужды. Именно так повсюду определяется настоящий друг. Эта дружба может быть формализована посредством такого ритуала, как признание друг друга загадочными друзьями, или братьями по крови, которые не могут друг другу ни в чем отказать. В результате можно считать, что любое сообщество понизывает отношения индивидуалистического коммунизма. Личные отношения, которые различаются по степени интенсивности, но все действуют на основе принципа «от каждого по способностям каждому по потребностям». Ту же самую логику можно применить, и там она действительно работает, в рамках групп. Не только рабочие коллективы, но и почти любая группа с общими интересами характеризуется тем, что создает свой тип базового коммунизма. Внутри группы, Определенные вещи находятся в общем пользовании или делаются бесплатно. Другие вещи остальные члены группы предоставляют своему товарищу, но никогда постороннему. Например, рыбаки помогают друг другу чинить сети, офисные служащие делятся канцелярскими предметами, коммерсанты обмениваются некоторыми видами информации и так далее. Кроме того, есть категории людей, которым мы звоним в определенных ситуациях, таких как сбор урожая или переезд. От этого можно перейти к различным формам совместного пользования вещами к ситуациям, когда люди объединяют усилия во имя какой-то цели и решают, кому можно обратиться за помощью при приезде или сборе урожая, или же у кого можно взять беспроцентную суду в трудную минуту. Наконец, есть различные виды коллективного управления общими ресурсами. Социология повседневного коммунизма – потенциально огромное поле для исследования, но из-за идеологических шор мы не могли писать о ней, поскольку не были способны ее разглядеть. Дальше о ней писать я не буду, ограничусь лишь тремя положениями. Во-первых, здесь мы на самом деле не имеем дела со взаимностью, или разве что речь идет только о взаимности в самом широком смысле. Равным с обеих сторон является знание о том, что другой человек сделал бы для вас то же самое, а не то, что он обязательно это сделает. Пример ирокезов ясно показывает, почему это становится возможным. Такие отношения основаны на презумпции вечности. Общество будет существовать всегда, а значит, всегда будут северная и южная стороны поселка. Поэтому не нужно вести никаких записей со своими матерями и лучшими друзьями. Люди тоже обращаются так, будто они будут жить вечно. Хотя я отлично знаю, что это не так. Второе положение связано со знаменитым законом гостеприимства. Есть противоречие между первичным стереотипом о так называемых первобытных обществах, народах, не знающих ни государства, ни рынков, где врагом считается любой, кто не является членом общины, и многочисленными рассказами европейских путешественников, пораженных небывалой щедростью, которую проявляли по отношению к ним дикари. Разумеется, определенная доля истины есть и в том, и в другом. Если чужак потенциально является опасным врагом, нормальный способ избежать этой опасности – сделать жест щедрости, чья широта принесет их на почту той взаимосоциальности, которая служит основой для любых мирных общественных отношений. Правда и то, что когда люди имеют дело с совершенно неведомыми им количествами, часто имеет место процесс проверки. И Христофор Колумб на Эспаньоле, и капитан Кук в Полинезии рассказывали схожие истории об островитянах, которые убегали, нападали или предлагали им все. Но затем зачастую поднимались на корабли и брали все, что им приходилось по вкусу, чем навлекали на себя угрозы расправы со стороны членов команды, всячески пытавшись им объяснить, что отношения между посторонними людьми должны строиться в форме нормального коммерческого обмена. Понятно, что те, кто имеет дело с потенциально враждебными чужаками, не будут склонны к компромиссам, Эта напряженность сохранилась даже в этимологии английских слов хост host, хозяин, «hostile» – враждебный, «hostage» – заложник, и даже «hospitality» – гостеприимство. Все они восходят к одному и тому же латинскому корню. Я здесь хочу подчеркнуть, что все эти жесты являются утрированными проявлениями того самого базового коммунизма, который, как я уже говорил, служит основой всей человеческой общественной жизни. Именно поэтому… Например, разница между друзьями и врагами так часто проявляется в пище, причем часто в самой обычной домашней еде. Согласно всем знакомому принципу, распространенному и в Европе, и на Ближнем Востоке, те, кто разделил хлеб и соль, никогда не должны причинять вред друг другу. Действительно, делятся в первую очередь теми вещами, которыми нельзя делиться с врагами. Среди нуэров, которые так легко делятся едой и повседневными вещами, если один человек убивает другого, начинается кровная вражда. Каждый житель селения должен примкнуть либо к одной, либо к другой стороне. Людям из одного лагеря под страхом ужасных последствий строго запрещено есть с кем-то из другого лагеря. И даже пить из чаши или миски, которой до того воспользовался кто-либо из новоявленных врагов. Это создает такое неудобство, что подталкивает стороны как-то урегулировать конфликт. Точно так же часто говорят, что людям, которые разделили пищу или какой-то особый ее вид, запрещается наносить ущерб друг другу как бы им не хотелось это сделать. Иногда это может принимать комические формы, так в арабской истории о грабителе, который, обшаривая дом, засунул палец в кувшин, чтобы узнать, не сахар ли в нем, но обнаружил, что кувшин был в полном соли. Поняв, что он отведал соли за слом хозяина дома, он почтительно положил обратно все, что украл. Наконец, если коммунизм считать нравственным принципом, а не просто вопросом о собственности, то становится ясно, что эта разновидность нравственности до определенной степени присутствует почти в любой сделке и даже в торговле. Если один человек находится в дружеских отношениях с другим, то он не может не принимать его внимания и его положение. Торговцы часто снижают цену нуждающимся. Это одна из главных причин, почему владельцы магазинов в бедных районах почти никогда не принадлежат к той же этнической группе, что и их клиенты. Торговец, выросший в этих краях, не смог бы зарабатывать, поскольку его обеднявшие родственники и однокашники – Постоянно требовали бы списать им долги, или хотя бы облегчить условия кредита. Верно и обратно. Одна антрополог, прожившая некоторое время в сельских районах Явы, однажды рассказала мне, что оценивала свои познания в языке тем, насколько хорошо ей удавалось торговаться на местном базаре. Ее расстраивало, что у нее никогда не получалось платить столько же, сколько местные жители. Ну, объяснил ей один иванский друг, за богатых яванцев они тоже берут больше. И снова мы вернулись к принципу, гласящему, что если потребности, например, ужасающая бедность, или способности, например, невообразимое богатство, достаточно велики, то при наличии минимальной социальности в расчет людей, непременно будет вплетаться коммунистическая нравственность в той или иной степени. Турецкая народная сказка о средневековом суфильском мистике Хаджи на Средине показывает, насколько это осложняет сам принцип спроса и предложения. Однажды, когда Насадина оставили за главного местной Чайхане, В нее зашли позавтракать Шах и несколько его приближенных, охотившихся неподалеку. «У тебя есть перепиленные яйца?» – спросил царь. «Несколько штук я точно найду», – ответил Насадин. Шах заказал омлет из дюжины перепелиных яиц, и Насадин побежал за ними. После того, как Шах и его свита поели, он взял с них сотню золотых монет. Шах был ошарашен. «Неужели перепелиные яйца – такая редкость в этих краях?» Редкость здесь не перепелиные яйца», – отвечал Насадин. – «а посещение Шаха».